Глава 15. Лаевский — это достояние северодвинских женщин. В Ленинграде я порхала, совершенно позабыв, что я беременна, и мне надо быть осторожнее. Я была уверена, что мой страшный навязчивый сон мне никогда больше не приснится, а это значит, что моему ребенку ничего не угрожает. Очень грустно прошло расставание с коллективом моего училища. Директор никак не ожидал, что я их покину. В моем кабинете накрыли стол, вспоминали, как я пришла к ним. Хохотали, как я в первый день моей работы зашла в кабинет к мастерам, не постучавшись. А они мне, девочка, выйди, без приглашения сюда заходить нельзя. Я им в ответ, а ко мне в кабинет, пожалуйста, заходите без приглашения. В самом начале у нас с мастерами были постоянные стычки, пока мы не поняли, что делаем одно дело. Провожая меня мастера, высказали сожаление о моем уходе. А я поблагодарила директора за то, что он в меня сразу поверил и никогда не оспаривал мои решения. Потом в райкоме мы тоже прощались. Народ меня обнимал, и у меня создалось впечатление, что они меня провожают на войну. Война не война, но в Северодвинске меня принимают в штыки. Мой приезд туда не нравился, кажется, всему женскому населению. У меня складывается впечатление, что Лаевский — это достояние северодвинских женщин, и неважно, замужние они или нет». До моего приезда он вселял в них веру, что может принадлежать любой из них. А потом их чаяния обладать Ильей рассыпались. И они хотят изгнать меня, чтобы Илья снова стал общественной собственностью. То есть Лаевский – имущество, которое должно принадлежать всем. И я не имею права владеть им единолично. Маринка-подруга тоже им хочет иногда пользоваться. Короче, мне дали понять, что я или должна делиться, или вовсе отказаться. И как мне вести себя при возвращении? Думаю, что дамы продолжат свой поход на меня. Не буду в ответ нападать, а зайду с тыла. Как в Библии. погибели гибели предшествует гордость, а падению надменность. Гордыню запрячу в дальний уголок, пущу в ход дипломатию. Противника всегда лучше выявлять изнутри. Живот мой округлился и слегка выпирает из-под одежды. Мне теперь так нравится крутиться перед зеркалом и рассматривать мою изменившуюся фигуру, еще окончательно не оформившуюся в колобок на тонких ножках, мое лицо с припухлыми губами и небольшими пигментными пятнами на лбу и подбородке, которые отнюдь не затмевали моих выразительных веселых глаз. Мне хочется, чтобы и бабушки, и родители хвалили меня. Я чувствую, что занимаюсь полезным делом, вынашиваю ребенка. Понимаю, что за это не дают Нобелевской премии, но вполне возможно, что мой ребенок будет вундеркиндом и изобретет нечто достойное Нобелевки» суд через два дня я не думаю о нем зачем нервничать раньше времени прилетел илья на выходные и наконец состоялось его знакомство с моими родными мама сделала обед и мы собрались за столом такое вот семейное мероприятие смотрю илья как мужчина произвел впечатление на бабушек у них обеих загорелись глазки и они после рюмочки наливки даже стали мило с ним кокетничать Меня это так забавляло. Мне было приятно, что мой избранник хорош с собой настолько, что у моих благовоспитанных бабуль щечки загорелись, как у юных дев. Илья выбрал манеру общения абсолютно несерьезную. Конечно, юмор как форма выражения своих взглядов в данной ситуации сгладил все острые углы. Если мама сначала сидела молча, поджав губы, то к концу обеда лицо ее разгладилось, и в глазах появились смешинки. Она налегала на коньяк. И с каждой новой фразой Ильи по чуть-чуть пригубляла. Папа, видя это, заявил. «Илья, вы теперь понимаете, с кем вам придется выпивать в нашей семье?» Конечно, встреча даже семейная не обошлась без воспоминаний об адмирале Бетти. Илья обмолвился, что на Камчатке носил бороду. Я рассмеялась. Никак не могла представить его с бородой. Илья принял важную позу и начал свое повествование. На флоте ношение бороды крайне не приветствовалось. А я в автономке отрастил бороду. И еще на левой руке у меня красовалось тонкое кольцо с небольшими бриллиантами. Подарок мамы на выпуск из Академии. И кольцо носить тоже было опасно. Спускаясь в рубочный люк, можно было зацепиться и оторвать палец. И вот наш адмирал Бец Валентин Иванович, увидев меня с бородой и кольцом на еженедельной читке приказов, заорал. А вы, лейтенант медицинской службы, отпустивший волосяную фурнитуру на лице и надевший кольцо на руку, Наденьте его на ваши причиндалы, когда будете в Петропавловске по кабакам грацевать. Девкам будет виднее, что вы женаты. Валентин Иванович, так это ж у меня не обручальное кольцо. А цацкий офицеру носить не положено по штату. Командиры лодок довольно заржали, и бедс продолжал. А вы чего ржете? Понашивали шеврон на рукава. И он выразительно согнул левую руку в локте, правой стукнул себя по плечу, воспроизведя всем известный жест. Понаколотили дубов на козырьки, сидите тут и ржете. Лучше бы больше внимания уделяли боевой подготовке. Тут встает самый возрастной командир подводной лодки, капитан второго ранга Данилов, и говорит, что такое обращение с офицерами оскорбляет их личное достоинство. На что Бец немедленно ответил. Вы бы лучше помолчали, оскорбленный вы мой. Вы вообще здесь присутствуете в качестве космической пыли. — Это почему это? — спросил охреневший Ковторанг. А потому что, согласно разбору последних учений, в результате вашего неумелого маневрирования в вас попало 16 торпед условного противника с ядерными головками. Так что вы здесь космическая пыль, сядьте и не выступайте. А потом снова обратился ко мне. А вы, лейтенант, зеленый как гусиное говно. Надеюсь, учтете мои замечания и устраните их. Язык флотского офицера был непривычен интеллигентным бабушкам, но все было очень живо и к месту. И, кажется, Илью простили. Это было воспринято как необходимое допущение для рассказа данного жанра. В воскресенье вечера мы отвезли Илью в аэропорт. Он держал меня за руки. Он не отпускал меня до последней минуты, пока его не пригласили на посадку. Он так не хотел, чтобы я завтра шла в суд. Он боялся моей встречи с Игорем. И это абсолютно напрасно. Назад пути у меня не было. Никакой судья не заставит меня сохранить мою прежнюю семью. На следующий день в зале суда я старалась на Игоря не смотреть. Мы поздоровались и сели на разные скамейки. Мне он представлялся просто пустым местом. Я не осознавала, что он рядом. Когда судья, женщина, увидела мой выпирающий живот, она сразу обратилась ко мне. «Не понимаю причины вашего развода. Вы же ждете ребенка. Вам надо подумать, правильное ли решение вы принимаете. Ребенок не от мужа, у меня другой мужчина, поэтому наш развод неизбежен». Говоря такое, я... Вспыхнула, кровь прилила к голове настолько сильно, что на мгновение даже свет в глазах погас. Я испугалась, что потеряю сознание. Мне было совестно, неловко предстать такой неприличной особой перед уважаемым судом. Два народных заседателя, женщина и мужчина, смотрели на меня презрительно. Судья тоже недоброжелательно сверкнула глазами. «Что ж, судя по всему, месяц на примирение вам не нужен. Именем Советского Союза вы разведены». Кажется, так она сказала – а может быть по-другому. Я в тот момент туго соображала. Я хотела побыстрее выскочить из зала. Уже на улице Игорь, прощаясь, громко так сказал, почти выкрикнул «Привет твоему козлу!»